Эпилог Наряжать дом к Новому году в ноябре, наверное, кому-то покажется странным занятием. Но именно в этот раз мне хотелось всё сделать пораньше. Не потому, что я подгоняла время, вовсе нет. Просто так мне казалось, что можно продлить ощущение волшебства, которое с самого раннего детства живёт в каждом человеке в преддверии наступления главного праздника в году. Мне помогал Рома, с которым мы орудовали в коттедже, что сняли на три зимних месяца ноябрь, декабрь и январь. Хоть празднование и планировалось весьма скромным, а в числе приглашенных были лишь самые близкие люди, я хотела, чтобы именно этот год запомнился всем без исключения. Вчера Шубин приехала от дочери, у которой гостил два дня. Ника и Денис, как и было запланировано еще в прошлом году, уехали подальше от нас, где и растили Петю. Сначала Чепрасов отдал мне все, что полагалось. А после забрал Веронику и ребенка, как только они достаточно окрепли, разумеется, и увез в другую страну. Рома был на связи с ними, но я видела, что его это в какой-то мере напрягает. Нет, Шубину не было тяжело или что-то подобное. Он просто был сильно обеспокоен, причем я не могла понять, чем именно. «Так, давай-ка сядем и поговорим», — решительно сказала я, когда Рома застыл на верхней ступени стремянки, вертя в руках край растяжки со флажками. Я всё ждала, что он просто возьмёт и закрепит их где нужно. Но он медлил. И не просто медлил, а впал в настоящий ступор. «А?» — отозвался Шубин. Потом встрепетнулся и, вернув мне украшение, которое так и не определил причитающееся место, кивнул. «Да, давай». Наши с Ромой отношения только-только начали входить в ту фазу, которая должна была стать стартом. Пару раз мы целовались, но до большего пока не доходило. Оба не торопились, и это было очень важным и нужным. Итак, начала я, прислушиваясь к себе. Глупо, но первой в голову пришла мысль о том, что Роман сейчас мне скажет, будто подумал-подумал и решил, что новая связь ему не нужна. Хотя, с другой стороны, почему глупо? У меня ведь имелся в наличии травмирующий опыт, исходя из которого подобные варианты я рассматривала в первую очередь. Но предательство Чепрасова многому меня научило. Я уже не так остро восприму подобные новости. Итак, мне кажется, что ты не очень хорошо себя чувствуешь, когда я говорю с тобой о Нике. Поэтому я принял решение, что эта часть моей жизни тебя не будет касаться вообще. Обещаю. Как только я это услышал, из губ моих сам по себе сорвался нервный смешок, на что Шубин отреагировал удивлённым взглядом. простиру пробормотала я. «Просто...» Думала, что ты со мной заговоришь о том, насколько тебе притят в чём-то наши отношения. Я решила не ходить вокруг да около и сказала прямо, что было у меня на душе. И теперь настала очередь Шубина реагировать на мои слова не без нервов. «С чего ты это взяла?» — спросил он. «Я ведь ничем, я никак». Он был очень встревожен, и в состоянии волнения вошёл практически за считанные секунды. Сомнений не оставалось. Рома искренен в желании быть со мной и сделать все, что от него зависело, чтобы наша связь продолжалась. В том числе не говорить о дочери, потому что это могло меня ранить. Но это было не так. Меня вообще никак не задевала история Ники. А то, что он к ней ездил, воспринималось мною не иначе, как норма. Мой сын при мне, у него крепкие отношения с девушкой. Я осталась при своем, как ни крути. А уж какие-то обиды и запреты, тем более на встрече и общение с дочерью, Это вообще не мой путь. Это не про меня. «Рома, конечно, ты ничем и никак не дал мне понять, что для тебя наше общение в тягость», сказала я примирительно. «Но и я ведь тебе никак не показала, что твое времяпрепровождение с Вероникой меня как-то ранит. Я была бы последней, кто стал бы что-то запрещать любимому человеку. Ну, в рамках разумного, конечно». Скрасила я свои слова улыбкой. В ответ Шубин просиял. Оказывается, для счастья было так мало нужно, как, впрочем, и мне. Ведь я тоже готова была сиять, поняв, что ничего страшного не случилось. А все вопросы, они решаемы. Когда два человека просто говорят друг с другом, им всё по плечу. «Ты сказала... любимому?» Не без опаски, уточнил Рома, и на его лице появилось серьёзное выражение. «Кажется, это звучало именно так», — уверенно отозвалась я. Какой смысл что-то скрывать, где-то недоговаривать и таить в себе то, что само просится наружу? Если вы чувствуете, говорите. Будь то злость, непонимание, тревоги. Говорите прямо. А уж если дело касается любви, то говорите тем более. Ведь почему-то у нас это чувство словно бы под запретом и является чем-то постыдным. Но я так не считала. Я так тебя люблю. И произнести это просто и легко, поверьте. «Мам, не помешаем?» Вдруг раздался от двери в гостиную голос Артура, который приехал с Ксюшей помогать нам наряжать коттедж. Мы с Ромой отпрянули друг от друга, как школьники, застигнутые врасплох. Впрочем, Шубин первым пришел в себя и притянул меня к себе вновь. «Конечно, не помешаете». Улыбнулась я сыну, нежась в объятиях Романа. Артур и Ксюша стали деловито переговариваться. Обсуждать, где будет лучше расположить большого оленя с гирляндой, которого они заказали для террасы а я стояла кайфуя от того, как мне было хорошо, и понимала, насколько правильный путь теперь был у моей жизни. И я буду идти по этому самому пути и дальше, получая удовольствие от всего, что происходит. Когда ты в ладу самим собой, иначе и быть не может. И даже если это не так сейчас, помните, все всегда можно исправить. Просто верьте в самих себя, и у вас все обязательно получится.